как левая печать открыто вела разлагающую армию пропаганду, правые газеты конфисковались и закрывались. В Крыму по приказанию Временного правительства распоряжением полковника Верховского производились обыски у членов императорской фамилии. Не избегла обыска и престарелая императрица Мария Федоровна.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 20 апреля впервые произошло выступление Красной Гвардии, вооруженных заводских рабочих. Правительство не решило сдвинуть против них войска. Отдельные столкновения Красной Гвардии с толпой на углу Михайловской и Невского стоили нескольких жизней. Во время столкновения я находился как раз в европейской гостинице. Услышав первые выстрелы, я вышел на улицу. Толпа в панике бежала к Михайловской площади. нахлестывая лошадей, скакали извозчики. Кучки грязных, оборванных, фабричных в картузах и мягких шляпах, в большинстве с преступными, озверелыми лицами, вооруженные винтовками с пением интернационала, двигались посреди Невского. В публике кругом слышались негодующие разговоры. Ясно было, что в большинстве решительные меры правительства Встретили бы только сочувствие. Я пешком по мойке прошел в дом военного министра, дабы повидать полковника Самарина, начальника кабинета Гучкова. У него я застал полковника Барановского, занявшего впоследствии этот пост при Керенском. Я поделился с ними только что виденным и выразил недоумение по поводу бездеятельности военных властей. «Правительство не может допустить пролития русской крови», — ответил мне Самарин. «Если бы по приказанию правительства была бы пролита русская кровь, то вся моральная сила правительства была бы утеряна в глазах народа». Я понял, что нам больше говорить не о чем. На другой день... Совет рабочих и солдатских депутатов объявил, что войска не могут быть выведены из казарм, если приказ военных властей не будет скреплен согласием Совета. 5 мая состоялись грандиозные манифестации верных правительству частей, имеющих целью поддержать правительство против Советов. Манифестация эта произошла без всяких столкновений и еще раз ясно показала, что революционная демократия поддерживается далеко не всеми. Но и на этот раз бездарная и безвольная власть не сумела этим воспользоваться. Нужно сказать правду, что за исключением социалистических элементов с одной стороны и отдельных лиц, главным образом из военных с другой, бездарность и безволие проявляло в равной мере все общество. Растерянность, безразличие, столь свойственное русским людям, неумение договориться и соорганизоваться, какое-то непонятное легкомыслие и болтливость наблюдались кругом. Все говорили о необходимости организоваться, все на словах конспирировали, но серьезной работы не было. Пробовали соорганизоваться и офицеры. Но если вновь возникший союз офицеров в Ставке, в непосредственной близости фронта и под руководством генерала Алексеева и генерала Деникина и вел полезную и действительную работу, то в Петербурге его работа велась в атмосфере, могущей лишь только подорвать престиж армии. С первых же дней среди членов Союза возникла группа приемлющих революцию, решивших на этой революции сделать свою карьеру. Одним из главных действующих лиц в этой группе был генерального штаба полковник Гущин, донской казак, товарищ мой по Академии генерального штаба.